Глава 4. Степан Пелагеюшкин и прежде был смирен, но в последнее время он поражал и смотрителя, и вахтеров, и товарищей, происшедших в нем перемены. Он без приказания в очереди совершал все самые тяжелые работы, в том числе и очищение параши. Но, несмотря на эту свою покорность, сотоварищи уважали и боялись его зная его твердость и большую физическую силу, особенно после случая с двумя бродягами, которые напали на него, но от которых он отбился, сломав одному из них руку. Бродяги эти взялись обыгрывать молодого богатенького арестанта и отобрали у него все, что у него было. Степан вступился за него и отнял у них выигранные деньги. Бродяги стали его ругать, потом бить, но он осилил их обоих. Когда же смотритель дознавался, в чем ссора, Бродяги объявили, что Пелагеюшкин стал бить их. Степан не оправдывался и покорно принял наказание, состоящее в трехдневном карцере и перемещении в одиночную камеру. Одиночная камера была для него тяжела тем, что разлучила его с Чуевым и Евангелием. И кроме того, он боялся, что возвратятся опять видения ее и черных, но видений не было. Вся душа его была полна новым радостным содержанием. Он был рад своему уединению, если бы он мог читать, и у него было бы Евангелие. Евангелие дали бы ему, но он читать не мог. Мальчиком он начал учиться грамоте по-старинному — азбуке, веде, но не пошел по непонятливости дальше азбуки и никак не мог понять тогда складов, и так и остался безграмотным. Теперь же он решил выучиться и попросил у вахтера Евангелие. Вахтер принес ему, и он взялся за работу. Букву он узнавал, но сложить ничего не мог. Сколько он не бился, чтобы понять, как из букв складываются слова, ничего не выходило. Он ночи не спал, все думал, есть не хотелось, и от тоски на него такая вошь напала, что он не мог отгрестись от нее. «Что ж, все не дошел?» — спросил его раз вахтер. «Нет». «Да ты, отче, знаешь?» «Знаю». «Ну вот, читая ее!» — вот она, и вахтер показал ему «Отче наш» в Евангелии. Степан стал читать «Отче», сличая знакомые буквы с знакомыми звуками. И вдруг ему открылось тайное сложение букв, и он стал читать. Это была большая радость, и с тех пор он стал читать, и выделявшийся понемногу смысл из трудно составляемых слов получал еще большее значение. Одиночество теперь уже не тяготило, но радовало Степана. Он был весь полон своим делом и не обрадовался, когда его, для того чтобы освободить камеры для вновь прибывших политических, перевели опять в общую камеру.